Выслушав эти показания, мистер Кирвин пожелал, чтобы меня привели в комнату, где лежало тело, приготовленное для погребения. Ему хотелось видеть, какое впечатление произведет на меня вид убитого. Эта мысль, вероятно, была подсказана ему моим чрезвычайным волнением при описании способа, кем было совершено убийство. Итак, судья еще несколько лиц повели меня в комнату, где лежал покойник. Меня невольно поразили странные совпадения — происшедшие в эту беспокойную ночь. Однако, знаешь, меня видел несколько человек на острове, где я проживал, примерно в тот час, когда был найден труп, и был совершенно спокоен насчет исхода дела. Я вошел в комнату, где лежал убитый, и меня подвели к гробу. Какими словами описать мои чувства при виде трупа? Еще сейчас у меня пересыхают губы от ужаса, и я не могу вспоминать тот страшный миг без содрогания, Допрос, присутствие судьи и свидетелей, все это исчезло, как сон, когда передо мной предстало безжизненное тело Анри Клерваль. Я задыхался. Упав на тело, я вскричал, «Неужели мои преступные козни лишили жизни и тебя, милый Анри?» «Двоих я уже убил, другие жертвы ждут своей очереди, но ты, Клерваль, мой друг, мой благодетель». Человеку не под силу выдерживать дольше подобные страдания. Меня вынесли из комнаты в сильнейших конвульсиях. За ними последовала лихорадка. Два месяца я находился на грани жизни и смерти. Бред мой, как мне после рассказывали, наводил на всех ужас. Я называл себя убийцей Уильяма, Жустины и Клервали. Я то умолял присутствующих помочь мне расправиться с дьяволом, который меня мучил. То чувствовал, как пальцы чудовища впиваются в мое горло, Издавал громкие вопли страданий и ужаса. К счастью, я бредил на своем родном языке, и меня понимал лишь один мистер Кирвин, но моей жестикуляции и криков был достаточно, чтобы испугать и других свидетелей. Зачем я не умер? Более несчастный, чем кто-либо из людей, почему я не впал в забыть ее и не обрел покой? Смерть уносит стольких цветущих детей, единственную надежду любящих родителей. Столько невесты и юных возлюбленных сегодня находятся в рассвете сил надежд, а на завтра становятся добычей червей и разлагаются в могиле. Из какого уж материала я сделан, что смог выдержать столько ударов, от которых моя пытка непрерывно возобновлялась точно на колесе. Но мне суждено было выжить. Через два месяца, словно проснувшись от тяжелого сна, я очутился в тюрьме на жалкой постели, окруженной тюремщиками, надзирателями, запорами и всеми мрачными атрибутами заключений. Помню, было утро, когда ко мне вернулось сознание. Я забыл, что со мной произошло, и помнил только, что на меня обрушилось какое-то горе. Но когда я осмотрелся вокруг, увидел решетки на окнах и грязную комнату, в которой я находился, все ожило в моей памяти, я горько застонал. Мои стоны разбудили старуху, дремавшую в кресле около меня. Это была жена одного из надзирателей, которые наняли ко мне сиделкой. Ее лицо выражало все дурные наклонности, часто характерные для людей этого круга. Черты ее лица были жесткие и грубые, как у тех, кто привык смотреть на чужое горе без сочувствия. Тон ее выражал полное равнодушие. Она обратилась ко мне по-английски, и я узнал голос, который не раз слышал во время болезни. — Вам теперь лучше, сэр? — спросила она. Едва внятно ответил, тоже по-английски. — Кажется, да, но если все это правда, а не сон, мне жаль, что я все еще живу и чувствую свое горе и ужас.